Глава 8. Отель «Грей» занимал целое здание. Это была основательная многоэтажная постройка, при взгляде на которую можно было усомниться в своей платежеспособности, даже если твои банковские счета лопались от перегруза. Возле главного входа располагалась стоянка, и машины, которые мы увидели, подтверждали высокий статус постояльцев и неплохие зарплаты тех, кто на них работает. Почему-то вспомнилась одна давняя клиентка. Она обратилась ко мне за помощью, но сама при этом проживала на другом континенте. Я согласилась сотрудничать, но загвоздка была в том, что дама являлась очень занятым человеком и должна была постоянно контролировать работу своих подчиненных. Впрочем, делать это она могла удаленно. Клиентка приехала в Тарасов и остановилась в одном из хишемебельных городских отелей. Помощники себе наняла секретаря из числа студентов, которые ищут сезонную подработку. Парень, как она говорила, в будущем готовился стать экономистом-международником и должен был, пока она сотрудничала со мной, заниматься всякой мелочевкой, доставкой бумаг из одного места в другое, контролем за перемещением каких-то грузов и прочими подобными делами. Но она не хотела, чтобы секретарь передвигался на своих двоих, а такси даже слышать не желала, и подогнала ему шикарный ленд-ровер «Дискавери» с личным водителем. Когда я приезжала к ней в отель, то частенько заставала следующую картину. На стоянке возле главного входа красовался черный блестящий автомобиль. Двери его были распахнуты, а в салоне маячила худенькая фигурка молодого человека растерянного вида. Его начальница стояла рядом с автомобилем и тыкала пальцем в документы. Я до сих пор не уверена в том, что он ни в чем не ошибся. Очень деловой была та моя клиентка и экономила свое время как могла. Поэтому мне не раз доводилось наблюдать за тем, как она командует другими людьми. Со мной она тоже общалась с присущей ей манерой, была нетерпеливой, не просила, а отдавала приказы. И даже пыталась вмешаться в мою работу. Но тут, конечно, мне пришлось поставить ее на место. Помочь, кстати, я ей так и не смогла. Вернее, не успела. Она решила, что я не в состоянии уложиться в заданные сроки и уехала домой. Мы же прибыли к отелю Грей на такси. Скромно так, по-народному. Холл был выдержан в очень симпатичной цветовой гамме. Никаких тебе хай-теков, острых углов. Или яркой подсветки, бьющие в глаза, тут не наблюдалось. Будь я постояльцем, я бы полюбила это место с самого порога. Пол был услан темно-серым ковролином. И по всему периметру стояли пухленькие кожаные трехместные желтые диванчики. Стойка ресепшн также имела темно-желтый цвет. В холле было многолюдно. Близился час заезда новых постояльцев. На ресепшене суетились два высоких молодых человека и пухленькая светловолосая девушка. Все трое были прилично заняты. Я предложила Мише и Инессе присесть и подождать, пока ребята закончат свои срочные дела. Ждать пришлось долго. Я заметила, что один из администраторов освободился быстрее остальных и тут же направилась к нему. «Доброе утро!» – поздоровалась я. «Не поможете мне?» «Конечно», – вежливо ответил парень, – «слушаю вас. Я ищу одного человека. Мне сообщили, что он, возможно, заселился в ваш отель. Знаю только имя, даже описать не смогу». Парень посмотрел на меня с сожалением. «Я не смог бы вам помочь при всем желании», – грустно улыбнулся он. Пришлось доставать из сумки удостоверение. «О», – только и сказал администратор, – «это серьезно. Я буду очень признательна. «А откуда мне знать, что это не подделка?» Вдруг тихо спросил он. «Понятия не имею», — в тон ему ответила я. «Но понимаю ваши подозрения». «Я не могу вам помочь», — лениво произнес он. «Мне жаль». Парень напустил на себя скучающий вид. «Наверное, подумал, что отказа мне будет достаточно, и я сразу же уйду. Но я исчерпала далеко не все аргументы. Мне бы не хотелось обращаться в полицию», — сказала я не для того, чтобы заставить вас оказать мне содействие, а для того, чтобы подтвердить, что я не мошенница. У полицейских своих дел полно. Я бы даже сказала, что ребята зашиваются. Но если мои документы вас не устраивают, я могу вызвать наряд. Приедут, подтвердят мою личность. Но одновременно я потеряю драгоценное время. Администратор подавил улыбку. Он явно решил показать мне, кто тут главный. ген Позвал парень своего коллегу. «Не подойдешь?» Подошедший Гена оказался более сговорчивым, и мое удостоверение изучил очень внимательно. «Прошу извинить моего коллегу», – улыбнулся он, выслушав меня. «Конечно, мы попробуем что-нибудь для вас сделать. Спасибо, Геннадий. Я ищу женщину по имени Лариса. Возраст в районе 55. Я знаю, что заселяться в отель можно только после полудня». Она прибыла в Москву этой ночью. Скорее всего, забронировала номер заранее. Понимаю, что это звучит бредово, но это все, что я о ней знаю, и мне непременно нужно с ней увидеться». Геннадий посмотрел на экран компьютера. «Вы правы, есть такая. Лариса Николаевна Турусова», – произнес он. «Номер забронирован несколько дней назад, уже оплачен. Заезд сегодня, но пометки о заселении я не вижу». — Ага, — прикинула я, — значит, она должна вот-вот появиться. — Полагаю, что да, — ответил геннадий или позже. Но она могла оставить здесь свой багаж и отлучиться. Если честно, я не знаю, когда она будет. — Если бы нам об этом узнать, — пробормотала я и бегло осмотрела холл. — Может быть, Лариса сейчас отдыхает на одном из этих милых желтых диванов, а мы не видим ее в упор. Гена вышел из-за стойки и подошел ко мне. «Мой напарник был прав. Мы не имеем права разглашать конфиденциальную информацию», – тихо сказал он. «Но что-то мне подсказывает, что вам нужно помочь». «Спасибо», – он указал рукой в направлении главной лестницы. «На втором этаже находится ресторан. Возможно, та, кого вы ищете, коротает время там. Может быть». «Не благодарите, это всего лишь предположение». Администратор вернулся на ресепшн. Я поманила Мишу и Инессу, которые о чем-то тихо разговаривали, устроившись на одном из самых дальних диванов. А вот в ресторане как раз было мало посетителей. И, видит Бог, я не очень-то надеялась обнаружить среди них бывшую гражданскую жену Бориса Семеновича. Однако увидела ее именно там. На фото, которое мы с Андреем обнаружили в альбоме «Игнатьева», я видела очень похожего человека – Длинные рыжие волосы, собранные в узел, знакомые черты лица. Я прямиком направилась к объекту своего внимания. «Здравствуйте», — сказала я, подойдя к столику. «Я прошу прощения». Женщина подняла голову и вопросительно на меня посмотрела. «Лариса?» — предположила я. «А что такое?» — с тревогой в голосе спросила она. «Кто вы?» «Я сейчас объясню. Позвольте, я присяду». Она подвинула к себе поближе тарелку с остатками овощного салата и кофейную чашку. Я приняла ее действие за согласие. Миша с Энессой топтались за моей спиной. Я жестом попросила их сесть куда-нибудь. Кто эти люди? Нервно поинтересовалась женщина. Что происходит? Конечно, в ее глазах все выглядело очень подозрительно. Сидишь себе, салатик ешь, кофейком балуешься. А тут какая-то баба подваливает, а неподалеку еще двое тусуются. Любой бы напрягся. Необходимо было срочно исправлять ситуацию. «Я все объясню», — повторила я. «Но прежде мне нужно знать, что я не ошиблась. Вы Лариса?» «Ну, Лариса, и что?» «А имя Борис Семенович Игнатьев вам знакомо?» Лариса напряглась. Выражение ее лица тут же сменилось До этого оно выражало неприязнь, тревогу, раздражение. А после упоминания имени Игнатьева стало каким-то потерянным. «Вы насчет Бори?» говорила она. — Я не понимаю. Можно было выдохнуть. Это была та самая Лариса, которую я искала. Не мешкая, я протянула ей удостоверение частного детектива. Ознакомилась она с ним быстро и, возвращая его мне, уже не выглядела взволнованной. — Не понимаю, в чем тут дело. Я-то при чем? спросила она. — А какое отношение имеет к вам Борис Семенович? — Сейчас все объясню. В третий раз пообещала я и Инесса и Миша недолго держались на расстоянии. Как только я объявила Ларисе о том, что Борис Семенович завещал все свое имущество дальней родственнице, она тут же поняла, что за девушка сидит рядом с Мишей. «А это, наверное, ее молодой человек?» – предположила Лариса. «Пусть подходят. Глаза выцарапывать не стану. Столик четырехместный, присаживайтесь». Ребята тут же приняли приглашение. Лариса не сводила глаз с Инессы. Если бы меня так рассматривали, я бы задалась вопросом о том, что со мной не так. Но Инесса держалась молодцом. «Значит, вот вы какая!» – произнесла Лариса. «Боря про тебя рассказывал. Мало, правда. Не волнуйся, я знаю, что он после смерти собирался все оставить тебе. Предупредил. Вы практически не общались из-за твоей мамы, верно?» «Верно», – согласилась Инесса. Мама очень давно оборвала отношения с дядей Борей. И я даже не знаю причины, по которой это случилось. А мы с ним потом сами как-то прекратили общение. Просто сошло на нет. Она волновалась. Иногда опускала голову и терзала ремешок своей сумочке. Не знала, что сказать. На ее месте я бы тоже больше молчала, чем говорила. Ситуация была крайне неловкой. Лариса все-таки провела с Игнатьевым довольно большой отрезок своей жизни. А Инесса и понятия не имела, чем живет ее родственник. Если бы не строгое законодательство, то именно Лариса имела бы право на наследство, а Инесса вообще не должна была об этом заикаться. Но в Гражданском кодексе все было прописано иначе, а Лариса сразу дала понять, что чтит закон и порядок. «Вы думаете, что я буду требовать какую-то долю от того, что Боря завещал этой чудесной девочке?» – спросила она, когда официант принес нам по чашке капучино а перед Ларисой поставил бокал с розовым вином. Не буду. Знаю, что никаких прав у меня нет. Да и не нужна мне его квартира. Но есть кое-что, что я бы хотела забрать себе. Скажу так, это принадлежит мне, и Боря хотел, чтобы я это получила, но подтвердить его слова я никак не смогу. — Конечно, все, что хотите. Это ведь был и ваш дом тоже, — испуганно проговорила Инесса. Несмотря на смысл сказанного, от слов Ларисы повеяло пафосом или плохо скрываемой бравадой. Можно было подумать, что она делает нам одолжение. Я решила пока не делать выводов и послушать, что она скажет дальше. Я объяснила ей причину нашего с Мишей присутствия рядом с Инессой. «Достойным делом занимаетесь, похвально», — заметила Лариса и поднесла бокал к кубам. «Наследство в наше время — непозволительная роскошь». Поначалу кажется, что привалило счастье, что теперь можно поправить свое шаткое положение, прогнать все беды, решить множество проблем. Эти мысли мне знакомы, но все не так просто. Наследством нужно уметь правильно распорядиться. Не каждый способен это сделать, а в итоге остается ни с чем. Есть еще одна неприятная сторона. Это охотники за наследством. Их не с первого раза распознаешь сталкивались, спросил Миша. Сознанием дела рассуждаете? Вот я и подумал. Нет, я не наследница, ответила Лариса. А могла бы ею стать. Но это дело прошлое. Но мне приходилось иметь дело с внезапно свалившимися на голову деньгами. Так было, когда я крепко встала на ноги, и дела пошли в гору. К тому моменту я уже понимала, что к чему и смогла их выгодно пристроить. Но вам, наверное, это не интересно Все же интересует другое. Миша, сидевший рядом с Инессой, накрыл ладонью ее руку. Этот жест, обещавший девушке некую защиту, показался мне очень интимным. Как хорошо, что с нами не было ее жениха, иначе от моего друга осталось бы мокрое место. «Расскажите о нем», — вдруг попросила Инесса. «Пожалуйста». Я совсем не знала дядю Борю, а теперь чувствую себя виноватой из-за того, что он решил сделать мне такой подарок. За что? За то, что я его практически не знала? За то, что не помню его лица? Не понимаю». Лариса заглянула в свою сумку, достала оттуда мобильный телефон. Мое внимание привлек чехол, который к нему прилагался. Он имел шоколадный оттенок, на котором легко различались бронзовые снежинки. Лариса проследила за моим взглядом и, понимающе улыбнулась. «Необычный», — заметила я. «Совсем не женский, но мне нравится». «Купила в аэропорту», — сказала Лариса. «Уж очень понравился рисунок. Бори такой бы приглянулся. Он любил все темное, даже мрачное. А я нет. Мне что-то поярче подавай». «Но чехол совсем не яркий», — заметила я. «Надоест меню», — ответила Лариса. «Как давно вы в последний раз общались с Борисом Семеновичем?» – спросила я. «Если, конечно, общались?» Лариса не сразу ответила на мой вопрос. «Мы редко, но созванивались», – помолчав, сказала она. «Нам не хватало друг друга. Я скучала, и он тоже сожалел. Пару раз, когда я звонила, трубку снимала какая-то девушка. Боря потом сказал, что это медсестра, которая приходит к нему домой». Лариса решила впустить меня в самые укромные уголки своей памяти, и мне очень хотелось оставаться там как можно дольше. Но благоразумный человек, каким и являлась наша новая знакомая, вряд ли разрешил бы копаться в своих секретах с первой минуты знакомства. Это была ее территория, и я не имела права тотчас требовать от нее откровенности. Нужно было немного подождать». И если действовать осторожно, то можно будет узнать много интересного. «Итак, вам стало известно о том, что я прилетела в Москву», — сказала Лариса. «Откуда? Вам об этом рассказала моя бывшая соседка Клара. Я все правильно поняла, потому что больше никому». Я ей позвонила перед вылетом из дома, предупредила, что скоро буду. «Она просто случайно обмолвилась», — ответила я. «И тогда уже я решила, что встреча с вами поможет мне кое в чем разобраться». «Помогу», — согласилась бывшая сожительница Игнатьева. «Но пока что не понимаю, в чем именно. Вы сказали, что квартира Бориса теперь принадлежит его племяннице, а ваша работа состоит в том, чтобы ей никто не помешал получить то, что причитается». «Все верно», — подтвердила я. «Она вот-вот получит на руки все документы». «Но кто-то не хочет, чтобы она становилась наследницей», продолжала Лариса. «Этого мы и боялись», подтвердилась я. В разговор решила вступить Инесса. «Я как чувствовала», сказала она. «Просто я еще в Тарасове вдруг стала волноваться, на ровном месте. Знаете, вот вроде бы все хорошо, все правильно, а где-то сбой системы. Его еще не видно, но место себе не находишь». Поэтому я обратилась к Татьяне, а Татьяна попросила Мишу, «А он же юрист?» «Ну вот мы и приехали. С моим женихом. Он тоже здесь, но у него много работы». Ее сбивчивый рассказ неожиданно заинтересовал Ларису. из какого же момента что-то пошло не так?» – спросила она. «И в чем именно это выражалось?» «Позвольте, я отвечу вместо Инессы», – попросила я. Просто она не всегда находилась рядом. А вот мне пришлось столкнуться с ситуациями, требующими объяснения Например... Например, в квартиру Бориса Семеновича пытался проникнуть неизвестный. Ему не повезло, не справился с замком, и он решил, что ему в этом может помочь наша общая знакомая Клара Николаевна. Она не стала открывать ему дверь и правильно сделала. Этот человек вел себя очень агрессивно. «Ух ты!» – покачала головой Лариса. «А можно узнать, как он выглядел». Клара Николаевна не смогла его описать. Понятно. Вы сказали, что иногда вместо Бориса Семеновича на ваши звонки отвечала какая-то девушка, напомнил Миша. Можно поинтересоваться, а он что, жил не один? Лариса снова ответила не сразу. Казалось, тщательно отсеивала информацию. Словно выбирала из нее то, что можно нам говорить, а что не стоит. Давайте я расскажу все, как оно было. Но, возможно, это как-то вам поможет. Давайте. Миша уселся поудобнее, и никаких вопросов ни у кого не останется. «У меня их и не было», — сказала Лариса. «Ну, давайте начнем сначала, и пусть это действительно будет начало, а не середина истории. Мы познакомились с Борей в парке аттракционов. Я там была с сыном, а Боря срезал путь домой и пошел необычной дорогой, а именно через парк. Он увидел нас как раз в тот момент, когда Вадик закатил истерику» потому что не хотел уходить домой. Вадик – мой сын. Тогда он был совсем маленький. Боря остановился рядом с нами, присел на корточки и сказал Вадику, что у него очень красивая мама. Сын сразу же замолчал. Боря попросил Вадика беречь меня, а еще разрешить мне немного отдохнуть. Он как-то убедил сына в том, что меня надо слушаться. Помню, он сказал Вадику, в парке кругом шум и гам а дома, возможно, по телевизору крутят мультики. Вот при таких обстоятельствах мы и познакомились. Он сразу же попросил номер моего телефона, открыто заявил, что я ему очень понравилась, и Вадик мой тоже замечательный, и спросил в лоб, вы замужем? А я и замужем-то никогда не была, так ему и сказала. Сначала встречались по выходным, потому что у него постоянно было много работы. Он тогда переводил чью-то рукопись. Какая-то художественная литература. И пропадал в издательствах, потому что ему не разрешали забирать фолианты домой. Это потом стало возможным, позже, когда он ушел в свободное плавание. Мы встречались год, наверное. За это время он кое-как наладил сыном Часто приглашал нас в театры, на детские спектакли, а под Новый год через каких-то своих знакомых устроил нам экскурсию за кулисы цирка. Он знал, что Владика я родила без мужа. Тот человек исчез из моей жизни сразу же, как я ему объявила о беременности. В принципе, этого надо было ожидать. Он был женат, в другой семье подрастала дочь. Я не винила его, я его понимала. И сразу решила, что ребенку быть. После роддома жила вместе с мамой. Она скончалась, когда Вадику было полтора года. Воспаление легких. С тех пор жилось очень тяжело, но как-то справлялась. Работала художником-оформителем. Поэтому, как вы понимаете, у нас с Борисом часто возникали общие темы для разговоров. Когда я переехала к нему, мамину квартиру мы продали, а деньги от покупки вложили в золото. Боря был уверен, что золото – самая надежная валюта. Он эти золотые безделушки держал в своем кабинете на самом видном месте. Говорил, что грабители в жизни не догадаются, где хранится этот клад. Мы прожили вместе восемь лет, и, наверное, это был не предел, но в какой-то момент все пошло наперекосяк. То ли я устала, то ли он, но самой большой проблемой были его отношения с сыном. «Почему же вы не оформили свой брак официально, Лариса Николаевна?» – поинтересовалась я. Сначала не торопились с этим, думали успеется, а потом уже и речи не заходило. Боря однажды спросил меня почему я не требую пресловутой печати в паспорте? Я тогда ответила, что боюсь. Это может все изменить. Вот так я ему сказала. Больше тему он не поднимал. Понимаете, Вадим становился старше, а вместе с этим обострялись отношения между ними. Думаю, Борис понимал, что Вадим не будет рад, если обретет настоящего официального отчима. Это бы повлекло за собой еще более серьезные неприятности. А мы и так жили, как на пороховой бочке. Сколько лет было вашему сыну, когда вы познакомились с Борисом Семеновичем? Спросила Инесса. Ему было почти пять лет. А расстались мы с Борей, когда сын учился в выпускном классе. Ему тогда было почти восемнадцать. Мирно расстались, к слову. Никаких претензий, никаких обид. Борис был вымотан и морально, и физически последние годы нашей жизни у него было очень много работы. Не спал ночами, бывало. Некоторые работодатели, которые снабжали его работой, совсем потеряли стыд. Боря, вот тебе статья. Перевод нужен через два часа. А у Бори глаза красные. Всю ночь строчил диплом сыну своего друга. Борис просил дать ему больше времени. Времени у людей не было. Они привыкли к тому, что он умрет, но сделает. А он ведь реально был истощен. И всякие приступы его доканывали. Да и дома было не все ладно. Но разве это причина для других, если им срочно нужен результат? Я слушала Ларису и все больше убеждалась в том, что она никак не могла навредить покойному Игнатьеву. И если кто-то хотел перейти дорогу Инессе, то Лариса не имела к нему никакого отношения. Во всяком случае, в то, что она рассказывала, очень верилась. Вадик первые пять лет жизни рос без отца. Продолжала Лалиса. Конечно, я старалась проявлять твердость. Даже жесткой была. Но он прекрасно понимал, что он свет очей, не меньше. И крутил нами, как хотел, с самого раннего детства. А теперь представьте, что в его жизни появился человек, который не падает в обморок от его слез, не разрешает поздно ложиться спать, а где-то еще и воспитывать старается. Боря, кстати, быстро просек, что сын избалован и взялся это исправлять. Подошел к делу очень основательно. Знаете почему? Потому что видела, что Борис все делает правильно. Так и надо. Я видела, что сын взрослее превращается в какого-то... как будто бы это не мой ребенок. Но моя ошибка, моя боль и моя любовь как ни крути. А Вадим не принимал Борины методы воспитания и протестовал изо всех сил. Однажды ночью разорвался все бумаги, которые были у Бори на рабочем столе. Не знаю, как только Боря сдержался, но он умел. Он умел. Она открыла сумку и извлекла из нее пачку сигарет. Оглянулась на барную стойку. «Тут, наверное, нельзя курить», – пробормотала она. «Я спрошу», – сказал Миша и направился к официантам. Вернулся он с хорошими новостями. Оказалось, что в ресторане было две зоны для тех, кто не переносит табачный дым, и для тех, кому он не мешает. Выяснилось, что мы находимся как раз в зоне для курящих. Сообщив нам эту новость, Миша приволок пепельницу, которую стянул с соседнего столика. Лариса прикурила и продолжила свой рассказ. Так и жили почти все время. Редко удавалось обойтись без ссор. На море вот пару раз были, там Вадим и Боря почти не ссорились. Но дома все возвращалось как волной всю эту счастливую картину смывала, из отпуска попадали прямиком в ад. В общем, в один прекрасный момент я поняла, что нужно срочно что-то делать, иначе кто-то из них не выдержит. Я боялась, что первым сорвется сын, но так и не придумала, как можно выйти из положения. Остаться с Борисом без Вадима? Как? Выгнать сына? Отселить его? На это не было средств. «Да и одного я его оставлять не хотела. Борис на эту тему говорить не желал, хоть и мог бы, наверное. Я должна была как-то решить эту проблему. А жили-то мы в военной квартире. Ситуация накалялась, и надо было что-то срочно предпринимать, и я выбрала сына. Но мне некуда было идти. Квартиру моей мамы мы продали, помните?» А не было мысли воспользоваться золотым неприкосновенным запасом, который остался после продажи квартиры, — поинтересовался Миша. Я и воспользовалась, правда, только частью. Что-то я оставила Бори, хоть он и настаивал на том, чтобы я забрала все. Эта трудная ситуация, в которую мы все попали, разрулилась самым неожиданным образом. Моя давняя подруга уже несколько лет жила за границей. Еще в России вышла замуж за молодого румынского врача, с которым познакомилась совершенно случайно. Поженились они здесь, а жить уехали к нему. Но там что-то не сложилось. Последовал развод, и подруга занялась бизнесом. Румыния ведь страна с очень богатой историей. Граф Дракула, вспомнил Миша. А кроме Дракулы кого-то назвать сможете? — прищурилась Лариса. — Ну, чисто навскидку. — Николай Чаушеску, — выдал Миша. — И все? — И все, пожалуй. — Неплохо, — заметила Лариса. — Два имени, одно из которых вы даже произнесли неправильно. — Это, знаете, это круто. — Но я и не готовился, — не растерялся Миша. — Румыния — это бывший соцлагерь. Я был мелким в это время, сами понимаете. Не моя эпоха. Никаких претензий. Успокоила его Лариса. Я вас понимаю, мало людей сможет хоть что-то рассказать о Румынии. Так вот, я даю им возможность прогуляться в прошлое этой страны. А кое-что можно потрогать или даже попробовать на вкус. Она взяла в руку свой бокал. Вина там почти не осталось А вы подумали, что я просто захотела выпить? Спросила она. Вино этой марки поставляет в Россию фирма, которую основала я. В любом городе. В любом ресторане. Везде, где я вижу более-менее приличный бар, я делаю заказ. Я пробую вино, которое появилось тут благодаря мне. Это позволяет оценить его качество. В некоторых заведениях, к примеру, взяли привычку разбавлять это чудесное вино, а цену, наоборот, взвинчивость. но зачем это надо? Это же удар по моей репутации. И в производстве разбираетесь? Удивился Миша. «Нет, даже не берусь. Производством вина занимаются настоящие эксперты в этом деле. Я же распространяю его за пределами румынских и виноделин», – ответила Лариса. «Не хотите попробовать? Я угощаю». Я наотрез отказалась. А вот Миша и Инесса, наоборот, с энтузиазмом ринулись исследовать уравновешенность, концентрированность, богатство аромата и длительность послевкусия розового вина» которое им поднесли в бокалах услужливые официанты. Брутберг изображал знатока, особенно Рьяна. Ничего не понял, честно признался он, сделав пару глотков и греясь в солнечных лучах, которые, наплевав на оконное стекло, упирались в его спину. Но ничего так. Признаться, я розовое вино никогда не пью. Инесса же сразу определила, что вино имеет хвойный привкус. «Все правильно», – обрадовалась Лариса. «А еще брусника. Чувствуете?» «Я подумала, что это клюква», – сказала Инесса. «Надо же!» За столом возникла пауза. Лариса задумчиво водила пальцем по ободку бокала. «Значит, в Румынии вы стали заниматься экспортом?» Напомнила я. «Не сразу», – очнулась Лариса. «До всех этих винных дел мы с сыном жили у той самой подруги, которая основала свое туристическое бюро. И опять же, для наших соотечественников. Турбюро пользовалось популярностью. Я подучилась и тоже стала организовывать экскурсии. А вино – это уже потом все, когда я твердо встала на ноги. Вадим. С ним было очень трудно. Когда мы переехали в Румынию, ему только что исполнилось 18. а дальнейшей учебе и речи быть не могло. Он чувствовал себя, как он выражался тупым среди местных. С языком дела шли неважно. Мне он помогать отказывался. Подрабатывал на стройках, там особо не поговоришь. Таскал кирпичи, красил стены. Но стройки заканчивались, и он снова оставался без работы. Сын долгое время сидел на моей шее. Никогда не думала, что буду говорить такие вещи о собственном ребенке. Но вот, что есть, то есть. «Мне жаль», – тихо сказала Инесса. «Мне очень жаль». «Спасибо, деточка». Лариса через силу улыбнулась. «Мне же хотелось прервать эту любовную сцену, потому что Лариса добралась до важного момента в своем рассказе». «Но, в конце концов, он же стал чем-то заниматься», – спросила я. «В конце концов, он просто сидел дома за компьютером», – ответила Лариса. «И я не знаю, чем он там промышлял. Он не работал. Мы жили на мои деньги. И, надо сказать, нам хватало. К тому моменту я уже завязала с экскурсиями и занялась вином. Дела шли неплохо. Сыну на тот момент был 21 год. И вот тогда-то и начались перемены. В чем это выражалось? Вадим ударился в спорт. Стал посещать секцию бокса. У него всегда было обычное телосложение. А после того, как он начал тренироваться, превратился в какого-то накачанного бультерьера. Побрился на лысо. Сделал несколько татуировок. По ночам из его комнаты слышались глухие звуки ударов. колошматил боксерскую грушу. Я даже подумала, что это, наверное, хорошо, ведь сын впервые с момента нашего переезда чем-то увлекся. Но я сильно ошибалась. Он стал уходить из дома вечером, а возвращаться только утром. Иногда возвращался сильно избитым в крови. Синяки, гематомы, большей частью на лице. Я догадывалась, чем он занимался. Это были бои без правил, в которых он участвовал. Дело криминальное, опасное. Но я ничего никому не рассказала. Надеялась, что пронесет. А однажды он положил передо мной пачку денег. «На, мать!» – сказал он. «Честно заработанный. Тут и кровь моя, и бот мой, и все, что у меня есть». Я поняла, он победил. Он выиграл. А тот, кто с ним дрался, значит, сильно пострадал. Однажды на рассвете сына под руки привели какие-то люди. Сказали, что он девушку защищал на улице. Но я-то прекрасно понимала, что никакой девушки не было и в помине. В тот раз все было очень серьезно. Его лицо превратилось в кровавую маску. Он практически ослеп. Он ничего не видел. Два дня лежал в своей комнате и ревел от боли. «Какой там врач? Он меня-то готов был убить от бессилия». А потом зрение вернулось, и он снова ушел. Последний раз я видела его шесть лет назад, летом. К тому времени он уже не возвращался избитым, но деньги все равно откуда-то приносил. Мы мало разговаривали. В основном он просил постирать ему что-нибудь или приготовить поесть. И я стирала и готовила. В тот день я ушла из дома рано утром. Было очень много дел. Вадим несколько раз звонил мне на мобильный, но я не снимала труб. А когда смогла ему перезвонить, то мне никто не ответил. Дома нашла записку, в которой он просил не искать его. Вот и все. Лариса снова достала из пачки сигарету. Миша поднес ей зажигалку. Он не вернулся ни в этот день, ни в следующий, сказала она. Я пыталась узнать, где он и что с ним. Но я ведь даже не знала, с кем он общался, где бывал. И я прекратила поиски. Боялась. Боялась того, что найду что-то ужасное. Но следила за новостями, читала хронику. Казалось, что услышу про страшное преступление и сразу пойму, что его рук дело. Вот в этом он замешан. Но спросить про него было не у кого. Как я сказала, с его друзьями я была незнакома. Да и были ли они у него? Вот такая я, мать-кукушка. Не убеждайте меня в обратном, пожалуйста. Но кое-кто ее не услышал. Он был взрослым человеком, — заметил миша Не вините себя. Хотя любой бы на вашем месте чувствовал себя так же. Лариса достала из сумки салфетку и поднесла к глазам. Потом горько улыбнулась. — Знаете, он появился. Позвонил через шесть лет. Я плакала тогда. Ой. А он сказал, что у него все в порядке. Объяснил, почему должен был исчезнуть. И почему же? — спросила Инесса. Он не нашел своего места в Румынии. Вот так он объяснил. И поэтому отправился в Германию. Почему именно в Германии? Удивилась Инесса. Может быть, из-за того, что он неплохо знал немецкий, предположила Лариса. Во всяком случае, у меня не было другого объяснения. А в школе его хвалили. Он хорошо ж приехал И потом в Германии гораздо больше возможностей для таких, как он. Непрекаянных, потерянных. Но я была рада, что он поехал именно в Германию. Еще и потому, что там очень строгие законы. Понадеялась, что он побоится ввязаться во что-то. Страх перед чем-то заставляет человека опомниться и измениться. Я хотела, чтобы он стал другим. Я надеялась на это. И сейчас надеюсь. Следующий его звонок был последним. Мы даже о чем-то нормально поговорили. Он рассказал, что устроился работать курьером в одну контору. Помогает людям с переездами. Таскает тяжести, в общем. Спросил, как у меня дела. Я рассказала, что к чему. И вдруг он попросил у меня денег. А я бы и рада помочь. Но в тот момент не могла. Свободных средств не было. Я так ему и сказала. А он разозлился. Стал кричать на меня. И я не выдержала. Я же живой человек. Все ему высказало про то, что он столько времени жил за мой счет. Не учился, не помогал мне, а потом связался черт знает с кем и пустил свою жизнь под откос. Сама себя ненавидела за эти слова, но остановиться не могла и напоследок вспомнила Борю. Мы с ним незадолго до этого общались. Он сообщил, что серьезно болен, и прогнозы врачей неутешительные. Я сразу все поняла, захотела даже приехать к нему, но он попросил меня не делать этого, попросил не волноваться. Дал понять, что без меня ему будет легче. Не хотел видеть И я, но... И я поняла его. Лариса замолчала. Миша, не двигаясь, рассматривал свои руки. Вот так и бывает в жизни, глубоко вздохнула Лариса. И я вспомнила, как Боря изо всех сил хотел наладить с сыном отношения. А тот отчаянно сопротивлялся. Обижал Борю, вредил ему. Все это я и прокричала в трубку. И зачем-то сказала о том, что люди в конце жизни благодарят друг друга за что-то хорошее. И если бы Вадим еще давно, когда мы жили тут, в Москве, как-то попытался понять Борю, принять его, то, возможно, сейчас он был бы вознагражден. Миша встрепенулся. Мне тоже стало интересно, о чем только что упомянула Лариса. То золото, которое мы купили на деньги после продажи маминой квартиры, объяснила Лариса. Перед отъездом я забрала большую часть с собой, а Боря оставил себе меньшую. Он так захотел. Сказал, что мне нужнее, чем ему. Он-то остается дома. Но он не воспользовался тем, что осталось. Сказал мне по телефону, что остаток от той заначки я найду в его доме после того, как его не станет. «Теперь, — сказал, — это твое. Распоряжайся этим так, как хочешь» вот я и сообщила об этом сыну и что же он как отреагировал спросил миша обозвал меня дрянью и бросил трубку в последнем разговоре с сыном вы упоминали о том что борис семенович собирается сделать своей наследницей инесу да ответила лариса я сказала это чтобы он понял сколько потерял я взглянула на энесу она выглядела совершенно подавленной я не знаю где мой сын тихо сказала Лариса, но я знаю, что он на способен, и я боюсь его. Да, боюсь, по-настоящему. Теперь это взрослый мужчина, и я не знаю, чего от него ждать. Просто имейте это в виду. Да, я сейчас говорю страшные вещи, но вот воспитала зверя, а не человека, значит, заслужила. Все, о чем поведала эта измученная женщина, нужно было как-то переосмыслить. История, которая начиналась так красиво, закончилась очень печально. И даже Игнатий, которого не было в живых, стал выглядеть в моих глазах самым настоящим святым, а не тем простаком, которым казался раньше. «У вас с собой нет, случайно, фотографии Вадима?» – спросила я. «С собой нет?» – покачала она головой. «Дома есть фотографии, конечно». «Вы знаете, а ведь он был красивым мальчиком». «Не помните, как называлась немецкая организация, в которой он работал грузчиком?» «Стейк Мэншен», — с немецким акцентом произнесла Лариса. «Сильные люди». Запомнила потому, что он похвастался. «Мол, контора настоящая, не левая Даже сайт есть». «Не обы кого на работу принимают. А вам зачем? Хотите поискать его там?» «Может быть», — уклончиво ответила я. «Ну, попробуйте. Только я уже это сделала». Справившись с собой, Лариса убрала салфетку-сумку. Туда же отправилась и пачка сигарет. «Конечно, я нашла этот сайт», – сказала она. «Серьезная организация. Имеет высокий рейтинг. Предоставляет услуги грузчиков. Помогает в организации переездах. Клиент сам выбирает сотрудника, с которым хотел бы работать. Для этого на сайте есть специальная кнопка. Называется «Порфолио». Там фотографии тех, чьими услугами можно воспользоваться. Люди разные, сами понимаете. Кто-то, к примеру, не захочет иметь дело с темнокожим грузчиком, а другой, наоборот, только им и доверяет. Есть индусы, азиаты, мексиканцы. Под каждым аккаунтом можно потом оставить отзыв, поблагодарить за хорошую работу или, наоборот, выказать недовольство. Так вот, я не нашла там фотографию Вадима. Подумала, что, наверное, на сайте публикуют только фото самых успешных сотрудников. Как я уже сказала, мы почти не общались. Он звонил мне сам, каждый раз с нового номера. Позже эти номера были неактивны, и я стирала их из памяти телефона. Но однажды желание связаться с сыном было очень сильным. Но как и где мне его искать? И я вспомнила про сайт. Должен же работодатель знать, где можно найти работника. На сайте были выложены телефонные номера. Я выбрала тот, который был подписан как круглосуточно. Мне ответил какой-то мужчина. Спросил, по какой причине я интересуюсь Вадимом. Говорю, я его мама, а сына давно не видела. Может быть, они дадут мне его контакты? А вот интересно, на каком языке вы с ним общались? Спросила я. На немецком, конечно. Я его хорошо знаю. Даже лучше, чем английский. Я учила немецкий в школе. А Боря очень часто переводил что-то именно с немецкого. Хоть ни разу в Германии не был. Пару раз я даже проверяла его переводы. Волей-неволей что-то да запомнишь. Что-то зацепило меня в ее словах. Так вот, тот мужчина выслушал меня, продолжила Лариса. На тот момент я не знала, работает ли у них мой сын. Но решила рискнуть. Узнала о том, что он там больше не работает. Точнее, его уволили. Оказывается, он и там успел натворить дел Человек, с которым я разговаривала, представился Гансом, а фамилию не назову, простите. Он сказал, что Вадим нехороший человек. В чем же это выражалось? Опаздывал на работу или вообще прогуливал, брал в долг деньги у коллег, а потом утверждал, что ничего им не должен. А еще после его визитов клиенты обнаруживали пропажу ценных вещей. Сын помогал людям переезжать из одной квартиры на другую. Таскал тяжелые коробки, мебель, а потом обворовывал их квартиры. Клиенты стали жаловаться, заявили в полицию. Вадима допрашивали. У него дома провели обыск, но ничего не нашли. Он даже собирался подавать на руководителя в суд за клевету. Но дальше слов дело не пошло. Ему дали второй шанс. Но вскоре после этого история повторилась. Заказчики попросили перевести мебель. Выбрали для этой цели русского грузчика, поскольку сами родом из России. Вадим выполнил работу, а спустя два дня тот самый русский заказчик появился на пороге офиса и сообщил, что камера видеонаблюдения, установленная в доме, засекла Вадима, который что-то искал в чужом шкафу. Сын после этого исчез, на работе больше не появлялся. Фирма до сих пор пытается восстановить репутацию. Я была благодарна Ларисии за столь подробный рассказ. Она практически выполнила за меня всю работу. Не расскажи она о своем звонке в Германию, я бы сама его сделала, но вряд ли мне все рассказали бы так подробно, как ей. Значит, вам не удалось получить номер его телефона? Не дал мне Ганс никаких контактов. Да и я поняла, что все это бесполезно. Да уж, попортил парень жизнь и себе, и другим но Лариса, даже обнажив душу, держала спину прямо. Пару слезинок, которые она себе позволила, я в расчет не брала. Подумала о том, что пережить подобное и найти в себе силы жить дальше – это просто дар какой-то. Закончив изливать душу, Лариса твердо решила перейти к делу. Сложив руки на столе, она в упор взглянула на Инессу. «Я сказала, что не претендую на наследство. Мне не нужна Борина квартира» но я бы хотела забрать то, что он мне оставил. — Да, конечно, — пробормотала Инесса, — в любой момент. — У меня нет доказательств, — повторила Лариса, — только Боря на согласие, — добавила она. — Но я могу дать описание того, что именно он мне оставил. Там довольно приметные внешние вещицы. Боря сказал, что не прикасался к золоту. Не продавал, не обменивал, не закладывал. Не трогал вообще ничего, а мог бы. Телефон, который я держала в руке, вдруг потребовал внимания. Я опустила взгляд на экран и напряглась. Вот уж от этого человека я точно не ждала звонка. Правда, разговаривать с ним я бы не смогла в любом случае. И я сбросила входящий вызов от абонента с именем Владимир.